Глава 18. Предложение, от которого нельзя отказаться. Захват планеты произошел без больших проблем. Отряды, сформированные из чипированных, проявляли невероятную эффективность. Даже тяжело раненые эти люди продолжали сражаться и часто жертвовали собой, выполняя поставленную задачу. При этом я сам ими не управлял, а цели и задачи им ставило руководство и штаба планетарной обороны – Я лишь помогал, передавая полученные данные от других людей. За три дня удалось полностью подчинить всю планету, а орбиту зачистить от кораблей противника. Как только жуки уничтожили последнего Псиона, силы вторжения начали процедуру эвакуации, стремясь покинуть данную систему. Но даже это сделать без больших потерь им не удалось. Многочисленные ловушки, разбросанные по всей системе, периодически срабатывали на их корабли, что приводило к невосполнимым потерям. На 10-й день, когда нам удалось вернуть под полный контроль все орбитальные станции, хоть и сильно поврежденные, все вторгшиеся за корабли противника покинули нашу систему и появилась прямая связь с содружеством. За это время мы восстановили на планете все государственные институты и провели голосование за принятие новой конституции и объявление конституционной монархии с практически неограниченными правами. Конечно, В качестве правителя был выбран один из местных аристократов, полностью подчиненный мне. Раскрывать раньше времени, кто является реальным правителем, я не собирался. Но и свое участие в освобождении планеты я полностью скрывать не стал. Тут и спасение будущего короля, и организация восстания, и участие в боевых действиях мне были приписаны в полной мере. Пришлось даже снять несколько кадров задним числом, чтобы составить нужный образ. Фактически я стал вторым человеком в королевстве, поэтому никого не удивят серьезные экономические преференции, которые получу я уже в ближайшее время. С появлением связи в систему прилетел небольшой флот Содружества, но они были разочарованы, что не смогли оказать помощь и сделать новое государство должником. В самих переговорах я не участвовал, но мне это было и не нужно, ведь новый король, его семья и ближайшие родственники были из числа чипированных. Это, конечно, скрывалось, но для меня это была гарантия как моей безопасности, так и гарантия, что никто не перехватит управление. Даже псионов можно не бояться, так как чипированных невозможно взять под контроль, и это меня радовало. В новом королевстве удалось наладить не только работу государственных учреждений, но и работу преступных синдикатов, черного рынка, подпольного бизнеса. Всю верхушку преступных группировок заняли мои новые подданные, уничтожив неподконтрольных мне лидеров. Население было чипировано не все, и оставалось очень много людей, которые были свободны от этого. Только вот, чтобы сохранить власть, требовалось создать полноценную систему. Иначе со временем моих людей выбьют из органов управления, а нынешнего короля свергнут. Поэтому две мобильные установки для чипирования я все-таки оставил. Теперь все, кто будет поступать на государственную службу на высокую должность, будут проходить через процедуру чипирования. Это, конечно, не гарантирует стопроцентной лояльности остального населения, но позволит контролировать ситуацию в целом. То же самое касается и лидеров преступных группировок. Если уж и брать планету под контроль, то под полный. Еще через неделю порядок был наведен не только на планете, но и во всей системе. И тут силы Содружества постарались выложиться по полной. После этого на прием к Карлу I напросилась делегация из Содружества для обсуждения большого перечня вопросов. Пропустить такую встречу я не мог, тем более, что опасался наличия в делегации псиона Содружества. Они не могли не учесть тот факт, что в данной звездной системе был как минимум один имперский псион, а значит должны озаботиться безопасностью своей делегации. Именно поэтому я приму участие в составе делегации в качестве одного из советников нового короля. Процедура проходила в новом дворце, специально отстроенном для королевской четы. Что было необычного в интерьере, так это отсутствие сверхдорогих материалов. Все было обставлено скромно, но со вкусом. Такова теперь политика всего королевства. Она распространяется на всех чиновников и даже на главарей банд. Уверен, что в ближайшие годы планету ждет сильный экономический рост и взрывной характер развития. Делегация прибыла на местный космодром рядом с отстраиваемой столицей в сопровождении очень большого числа делегатов. Их всех проводили во дворец в огромный зал из белого мрамора с высокими потолками. Король восседал на троне в одиночку, без семьи, так как мы до конца не были уверены в безопасности делегации и на случай смерти короля планировали переход власти к другим членам его семьи, спрятанным в разных частях планеты. Когда делегация из первого секретаря Совета Содружества и высоких чиновников прошла к трону и обменялась любезностями, а делегаты представили свои верительные грамоты, король Карл I сказал «Я рад, что в итоге Содружество откликнулось на наше прошение и привело в систему свой флот. Но почему вы не сделали этого раньше и не защитили своих подданных?» Наше государство всегда платило положенные пошлины и выполняло все взятые на себя обязательства. Почему же Содружество допустило порабощение части нашего народа и практически удавшийся захват? К сожалению, бюрократическая система не столь поворотлива, и отреагировать на опасность мы сразу не успели, а попытки решить дело малым флотом не увенчались успехом, ответил первый секретарь. «Вы сами признаетесь в несостоятельности самого Содружества». «Поэтому мы уведомляем вас, что нами принято решение присоединиться к королевству Эбикор, которое получило статус приграничных планет и принадлежит одному молодому аристократу», – проговорил король. «Дело в том, что статус этого королевства до сих пор не утвержден, и на это потребуется время, а также согласие самого аристократа. У нас есть его согласие, и все это зарегистрировано в банке Содружества. Поэтому просим вас, как официального представителя, принять нашу заявку. Это не только мое решение, но и решение большинства жителей нашей планеты. Поэтому оспорить это решение у вас не получится, ответил Карл Первый. Хорошо, я передам вашу просьбу своему руководству, и в ближайшее время мы ответим на него. У нас еще есть вопрос к полученному сигналу о биологической опасности с вашей планеты, что вы можете об этом рассказать. Спросил посол. «Дело в том, что, используя подкуп и коррупцию в предыдущем руководстве страны, империя получила доступ к артефакту древних, обнаруженному на нашей планете, и смогла создать секретную лабораторию с огромным подземным городом. Как только силы вторжения начали терять контроль над планетой, руководство этой лаборатории решило использовать свои наработки для нанесения удара по нам, и мы вынуждены были уничтожить ее со всеми учеными». Сейчас там проводится обследование местности. Могу только сказать, что часть ученых под прикрытием обезумевших псионов Империи смогла покинуть нашу планету на кораблях, вывезя образцы своих исследований. Если вы сможете нам помочь в их уничтожении, то мы будем рады. Координаты точек старта и сигнатуры целей вам сейчас отправят. Да, конечно, мы сейчас же отправим погоню за ними дальние рейды. И если все сказанное вами подтвердится, то мы готовы поддержать вас в иске против Империи. — сказал посол. В этот момент стоящий за спиной посла невзрачный чиновник наклонился к нему и что-то сказал, после чего посол заявил «Прошу вас представить всех гостей, присутствующих на этой встрече, чтобы мы могли знать, как к ним обращаться». Стоявший за спиной посла человек явно был псионом, я почувствовал легкое давление на голову, а мой артефакт сообщил, что всех присутствующих взяли попробовали просканировать. Но чем хороши внедренные чипы, Они не позволяли взять разум под контроль, и в крайнем случае чипированный просто терял сознание. Еще когда делегация только вошла на территорию здания космопорта, несколько человек из чипированных потеряли сознание. Это все говорило о попытке просканировать чипированных или взять их под контроль, и гарантировало наличие как минимум одного псиона в составе делегации. Король вынужден был представить всех, в том числе и меня. После этого еще час шла беседа о совместном сотрудничестве и плюсах в независимом королевстве в составе Содружества, но ни к чему эти переговоры не привели. При этом за все это время делегации не предложили присесть, что было нарушением всех традиций и на дипломатическом языке говорило о крайней степени недовольства прибывшей делегации. В конце разговора посол попросил «Могу я побеседовать с вашим советником по экономическим связям? У меня есть для него послание». «Конечно». «Вас проводят переговорную, где вы сможете обсудить с ним вопросы экономического сотрудничества, и в качестве жеста доброй воли вам позволят открыть посольство на столичной планете, но только с ограниченным контингентом», – ответил король, встав с трона и показывая, что встреча закончилась. Для делегации это можно было считать провалом, но, как и везде, в открытую переговоры не ведутся. Это сложный его процесс нащупывания точек соприкосновения и взаимных интересов. По сути, сейчас Содружество потеряло все вложения в эту систему, так как планета была захвачена, и ее освободили без их участия, да и многие заводы с предприятиями оказались разрушенными. После перехода данной системы под мое управление, Содружество теряло все окончательно, так как затевать спор с аристократом никто не будет. Через полчаса я пришел в подготовленную переговорную, где по углам стояли два боевых дроида, управление которыми держали два моих человека, расположенные очень далеко отсюда. На встречу со мной пришло только двое, первый заместитель и псион. Когда они уселись за стол, то посол начал свой разговор сразу с козырей. «Господин Волков, вот мы с вами и встретились. Честно сказать, я не ожидал, что вы выживете на этой планете, да еще и сможете захватить власть на ней», — проговорил он. Поняв, что скрываться не имеет смысла, я ответил. «Я власть не захватывал. Просто другой возможности обезопасить чипированных, кроме как взять их под свой контроль, на тот момент не существовало. Я ни в коем случае не осуждаю вас. На вашем месте так поступил бы каждый. Но вы нарушили негласные правила, и боюсь, что многим это не понравится», сказал посол. «Вы сейчас говорите о том, что согласились с рабством на одной из планет, входящих в Содружество? Не передергивайте!» я говорю про экономические интересы и интересы бывших владельцев, потерявших свою недвижимость и понесших огромные финансовые убытки. они не оставят этот вопрос просто так и обязательно попытаются вернуть свою собственность через суды, что затянет признание данного королевства а вместе с этим и ваших земель уверен что даже юристы империи найдут за что зацепиться в этом вопросе и поверьте они обернут все в свою сторону в любом случае решение принял народ этого государства. и пересматривать его никто не будет, а возможность защитить себя у них есть. Вы, конечно, можете попробовать уничтожить всю планету, но так вы потеряете вообще контроль над ней, да и данная информация получит широкую огласку. Лучше скажите, для чего вы на самом деле решили встретиться со мной? Спросил я. Дело в том, что мой род очень древний и берет истоки еще с момента освоения космоса, и пусть он не входит в великие рода, но он не менее почитаем. В свое время глава моего рода дал вассальную клятву и обещал помогать и защищать род Машиньяк, а вы являетесь его наследником, поэтому я просто обязан вам помочь. Сейчас в Совете Содружества не лучшее время. Империя имеет очень большое влияние. И на то, чтобы завершить полную регистрацию вас как главы рода, ваших звездных систем и даже этого королевства, нужно время и немалое. Но боюсь, что вы не сможете дожить до него, так как на вас поступил заказ. а именно на ваше физическое устранение. Хуже всего, что и по линии службы безопасности Содружества размещен заказ на ваш арест, а в случае сопротивления при задержании и на физическое устранение. Вам не дадут получить такую власть. В Совете Содружества есть как сторонники, так и противники восстановления власти вашего рода. В любом случае, вам не дадут создать независимый род, а заставят принять один из существующих. Но не это главное. «Если вы хотите выжить, вам нужно исчезнуть для всех на пару лет. Я понимаю, что вы мне не доверяете и готов открыть вам свой разум. Только вот брать его под свой контроль и копаться в моей голове вам не позволит мой псион. Слишком много секретной информации в ней содержится. Я готов открыть вам свой разум, но только в той части, что касается вас и вашего рода», проговорил посол и, посмотрев на своего спутника, кивнул ему. Для дальнейшего разговора мне пришлось прибегнуть к своим способностям и заглянуть в разум сидящего передо мной человека, при этом опасаясь нападения со стороны Псиона. Но все прошло довольно просто. Я убедился в том, что сидящий передо мной человек говорит правду, после чего спросил. И что вы предлагаете? Вам нужно исчезнуть и раствориться в проторосое содружества, на одной из его планет, на пару лет. Ваши ложные следы уже отследили, и первоначальный план спрятаться провалился. нужно пойти более сложным путем. Но зато никто не узнает, кто вы. Есть такой способ. И я, как первый заместитель председателя Совета Содружества, имею право воспользоваться им». Ответил посол. «У меня нет пары лет». «Почему?» «Можете не стесняться и открыть свой секрет. После нашей встречи все лишнее уберет мой псион. А ему можете доверять, как и мне. Он связан клятвой с нашим родом, а его семья служит нам уже много поколений». «Дело в том, что у меня в крови находятся нанороботы, и через пару лет они просто уничтожат меня. Так получилось, что я столкнулся с одним безумным профессором, который запустил их в мой организм. Я надеялся избавиться от них, поступив в академию. Там, в архиве библиотеки, может содержаться информация, как от них избавиться. Если у вас есть возможность это сделать, то я готов спрятаться. А сейчас для меня главное – решить эту проблему», – ответил я, решив раскрыть карты. Посол задумался на время, явно связываясь с каким-то архивом, после чего ответил. Гарантированного способа полностью избавиться от них я не знаю, но вот как обнулить счетчик один раз, такой информацией обладаю. И да, чтобы найти возможность избавиться от них полностью, вам нужно обратиться в библиотеку Академии, а сделать это можно только на втором курсе, и при этом нет гарантии, что они помогут вам. Хотя, если вы сможете заинтересовать их, то они могут помочь решить вашу проблему. Прямых свидетельств этому нет, но по косвенным признакам такое они уже проделывали. Но зато вариант обнуления времени срабатывания таймера я вам могу обещать. Технология использования нанороботов довольно распространена, но используют ее обычно для преступников или внедренных агентов. Иногда требуется продлить срок заключенного контракта, и сделать это можно только один раз. и желательно как можно ближе к моменту, когда срок их активации подойдет к концу. Процедура не добавляет дополнительных лет жизни, а перезапускает таймер заново. После нее вы получите еще 5 лет жизни, что, согласитесь, немало. Допустим, я соглашусь. И что вы хотите мне предложить? Ведь как только я попаду в медицинскую капсулу, меня сразу же раскроют, спросил я. Довольно часто нам требуется послать своих агентов не только в Содружество. но и независимые государства, включая империю. У нас есть технологии установки имплантатов, которые смогут обмануть практически любую медицинскую капсулу. Не будь такой возможности, работать нашим агентам было бы невозможно. Для самых закрытых агентов и для программы защиты свидетелей есть имплантат, способный создать любой набор параметров. Вы сами сможете поменять свои настройки несколько раз, и никто, даже я, не узнает, кем вы стали. Вам дадут документы в транзитную зону одной из населенных планет, где вы сможете раствориться на ее просторах. Единственное, что вам придется начать с нуля, и никакой поддержки у вас не будет. Но, используя способности Псиона, для вас это не должно стать большой проблемой. Я дам вам базы знаний по шпионажу, внедрению, агентурной работе, подделке документов и взлому различных систем. Обучившись им, сможете стать первоклассным специалистом в этой сфере. А за пару лет мы разберемся с исками против вас и зарегистрируем все необходимые документы. Даже если со мной что-то случится, мои наследники продолжат данную работу. Но сейчас никто не сможет гарантировать вашу безопасность. Как минимум на год, в идеале на два, вы должны полностью исчезнуть. Только в этом случае мы можем гарантировать, что Империя не захватит все ваши земли, станции и звездные системы. Честно скажу, Мы прозевали их усиление. И многие в Совете, кто раньше был на нашей стороне, стали на сторону империи, а просто так с ними не разобраться. Единственное ограничение – вы не должны пытаться выступать как аристократ. В этом случае наши имплантаты вам не помогут. Можете заниматься бизнесом, занимать государственные посты, но вот полного сканирования на принадлежность к аристократическому роду, произведенного на их оборудовании, имплантат не пройдет и вас сразу же раскроют. Вы можете сделать это только в том случае, если захотите полностью легализоваться. Но делать это можно, только когда мы решим все бюрократические препоны. Сейчас большинство в Совете Содружества против вас. Но я знаю, как решить ваш вопрос. Для этого нужно время и то, чтобы вы остались в живых, рассказал о своих планах мой собеседник. Но мне осталось только обдумать его предложение. Тягаться с империей мне совершенно не хочется. Да и противостояния как такового просто не будет. Мощи империи хватит уничтожить все, что я создал, одним щелчком пальцев. То, что мой собеседник не врет, я чувствовал. Но вот бросать все и начинать с нуля мне совершенно не хотелось. Хотя вариант затеряться на пару лет среди тысяч звездных систем идея довольно неплохая. Тем более, если у меня будет возможность обнулить срок таймера у нанороботов.